Глава девятая Передав девочку-телохранителю, я повернулась к притихшему моих ног Гронху. А, кстати, я и забыла про него. А почему никто не кричит, не падает в обморок, не хватается за сердце при виде трехголового монстра? И на улице, пока мы добирались до особняка, никто даже не оглядывался на нас. А я-то ожидала массовой паники. Шарфик вон свой розовый поверх его ошейника намотала и бантом завязала, мол, милый пёсик, только немного стремный. «Дамы, месье», — позвала я слуг, — «со мной мой пёс. Прошу его не дразнить, не обижать и не лезть к нему». Экономка моргнула, у неё удивлённо поднялись брови, мол, какой ещё пёс. А я потянула чуть вперёд поводок и представила им своего питомца. «Это Григорий». И вот только тут прислуга, словно прозрелой, с криками ужаса шарахнулась в стороны. «Стоять!» — рявкнула я, и все застыли, не решаясь ни вернуться, ни сбежать. Демон, держащий на руках Софи, только хмыкнул и посмотрела на Гришу и на меня одобрительно. Мне даже появилось ощущение, словно я только что в его глазах выросла на несколько пунктов. Он, в отличие от слуг, с места не сдвинулся. Но позу неуловимой применил. Видела я такое у каратистов. Вроде сместился всего на миллиметр, а уже понятно, теперь он готов атаковать. Это мой магический питомец. Гронх — житель Изнанки. Он подчиненный, слушается только исключительно меня. Не кормить, не поить, не лезть, не пытаться его трогать или прогонять. Если он мешает, идете ко мне, объясняете причину и просите увести пса. Это понятно? Все закивали. Он будет спать в моей комнате. Господин Уна оберегает Софи. Гронх меня. Сейчас он вас всех обнюхает, чтобы запомнить запах. Посторонних он не пустит. Замрите. Не пугайте мне животное дайте ему спокойно вас изучить». Одна горничная все же не выдержала и шлепнулась в обморок. А Гриша расстроился, виновато заскулил, глядя на меня, мол, хозяйка, я же еще ничего не делал, чего она? Я пожала плечами и сказала, «Гриша, обнюхай ее, пока не очнулась, а то уж больно пугливая девушка оказалась». Последним был обнюхан лакей, которого мы только что уволили. На него Гронх беззвучно оскалил все три пасти. Пришлось пояснить. «Месье, сразу как получите расчет, прошу вас удалиться. Мой пес знает, что вы уже не работаете тут и проследит, чтобы больше не могли войти в дом». «Заберите, пожалуйста, все свои вещи сразу. Спасибо вам за то время, что вы тут проработали. Рекомендательное письмо вам напишут. Я кивнула экономке. В конце концов, мужик мне пока плохого ничего не сделал. У демоны свои причины его увольнять. Превентивные, так сказать. Но это не повод человеку грубить или его в чем-то ущемлять». Лакей, сначала бледный, припуганный, посветлел лицом. Понял, что никто его не станет ущемлять и в чем бы то ни было огульно обвинять. Ну, уволили. Так не я, демон. Тут каждому понятно, что не поспоришь. Вован стоит, огроменная черная рогатая жуть, и держит на руках малышку. Деньги выплатят, рекомендации дадут, так что все неплохо. Остальная демоническая компания явилась по вызову Уна. Не знаю, как он это сделал, но как только он подтвердил, что все чисто, безопасно и готово к приему остальной компании, открылся портал. Из него вышла демоница с Марсалисом на руках, за ней следом вторая с багажом. И завершил строй еще один шкаф, демон, тоже весь в оружии, тоже внушающий трепет и жуть. Марсалис увидел Софии и впервые при мне заговорил. «Моя, моя моя софи Он протянул руки к своей маленькой подружке и задёргался в руках няни. «Ишь ты, моя! Ну, надо же!» Я хмыкнула и улыбнулась. Марсалис посмотрел на меня, улыбнулся и помахал ручкой. Ну, и я ему в ответ помахала. Что уж, надо ему как-то покороче имя придумать, а то я всё время забываю сложное длинное имя и неправильно его мысленно произношу. Неудобно будет. «Можно я буду называть тебя Марсом?» «Марсиком?» — спросила я и пояснила. «За такая планета есть Марс и имя древнего бога войны». Мальчуган подумал, почесал лоб в том месте, где должны скоро начать растирожки, и согласился. «Можно. Ты мама моей Софи, тебе можно». «И Софи можно». Потом он повернул голову и взглянул на няню и телохранителей. «Вам нет». «Конечно», — подтвердила демоница. «Ну как». Суровый юноша растет строгий и четко блюдет субординацию. Уже позднее, когда детей выпустили в детской, на пол, в безопасном уголке, мы все перезнакомились. Второго телохранителя звали Дос. Вот тут я едва не расхохоталась Уно и Дос, один и два по-испански. Нянюшки-демоницы были более оригинальны. Свои настоящие имена они, конечно, не называли но представились все же благозвучно Нина и Ханна. Маркис Нобаль явился спустя пару часов. Прибыл с личным камердинером и багажом. Трость у него в этот раз была другая, но не менее вычурная и дорогая. «Хорошая», — оценила я ее, — «это просто трость или там внутри оружие». «И вам здравствуйте, мари Могу ведь я к вам так обращаться?» «Да, можете». «Вас тогда как величать, если уж мы типа родственники?» Месье хмыкнул, прищурился, но вид у него почему-то был до крайности довольный. «Стерва!» — я пожала плечами. «Вот именно об этом я говорила. Но только если меня не обижают, я первая никогда не начинаю». «Зовить по имени, ну и...» — призадумался он. «Дядюшка, дедушка...» — начала я его немного троллить. а «Вот еще». «Нахалка малолетняя!» Неясно, по какой причине совершенно беззлобно огрызнулся Маркиз. У меня даже появилось ощущение, что ему нравится этот диалог. э э нет, малолетняя ваша внучка, а я уже взрослая дама», — рассмеялась я. «Мал, пароль вас в детстве, взрослая дама!» «Выросла бесстыжая, никакого почтения к уважаемым людям!» «К демонам тоже не переживайте, и да, меня не пороли вообще. Мои родители были людьми достойными, порядочными и умными. Они умели донести до меня свое воспитание без порки. К слову, я тоже не собираюсь наказывать софи телесно и никому другому не позволю». Нобль хмыкнул, повел бровью, но намек понял и кивнул. «Втрость клинок. А меня можете называть просто по имени Леондор. «Но какая же вы все-таки нахалка, в голове не укладывается!» Я широко улыбнулась в очередной раз и развела руками. «С демонами знакомиться будете?» «Тут два телохранителя, две няни и жених Софи. Все находятся наверху, играют и осваиваются. Ужин я велела им подать туда, в комнаты. Ах, да!» «Я уволила одного лакея, требования телохранителя. Вы ведь в курсе, что они умеют моментально сканировать объекты?» «В курсе. И что ж тот натворил?» Но Бле гляделся, нашел взглядом стул и присел. По словам телохранителя Софи, месье любит выпить, иногда принять наркотики и склонен к мелкому воровству. Но это не доказано, а потому месье по моему распоряжению рассчитали в полном объеме, выплатили компенсацию за срочное увольнение и выдали рекомендацию. «В вашем доме он ничего плохого не сделал. Возможно, не успел, возможно, и не собирался» а почему же вы согласились с демоном, Мари?» «Потому что он охраняет Софи, вашу внучку». Вопрос ее безопасности я сочла уважительной причиной. «Хорошо. Это что за тварь?» Ткнул он тростью за мою спину. Я повернулась и увидела Гришу. Он опять незаметно просочился за мной и теперь стоял, внимательно рассматривая всеми четырьмя парами глаз. Змея тоже проснулась. Нового человека. «Песик мой», — со вздохом пояснила я. вот завелся. Гронхи сами по себе не заводятся. Как вам удалось его починить Мари? Вы алхимик, у вас недостаточно дар, чтобы усмирить дикую демоническую тварь, а этот полностью вам подвластенно привязан. О, вы знаете, кто такие Гронхи? Отлично, а то народ как-то неадекватно на него реагирует, пугаются. И поэтому вы, дорогая, не нашли ничего умнее, чем повязать демонической твари из бездны розовый бантик, хрипло засмеялся Маркиз. Естественно, я знаю, кто такие Гронхи, и от своего бы не отказался. Так как вам удалось? Несчастная животинка стала жертвой моего плохого настроения, я, видите ли, незадолго до этого познакомилась с родителями жениха. Леон Дернобыль некоторое время изумленно меня рассматривал, а потом захохотал в голос, от души до слез. Я не мешала, позвала пока Гришу, и негромко ему объяснила, что вот этот противный стрекашка дед Софи что его не надо кусать и изгонять, чтобы запомнил и подпускал. А Леонда рассмеялся, утер слезы и встал, тяжело опираясь на свою трость. «Прекрасно! Мадам Кармилу ждет много чудесных открытий. она считает, что ее сын самый лучший в мире, и нет никого, кто был бы его достоин. Я с удовольствием понаблюдаю за ней. Ладно, Мари, я хочу видеть свою внучку» после этого ужинать и отдыхать, время позднее, а после телепорта всегда ощущения, словно душу, вынули и назад залили немного неправильно. Позднее, уже за ужином, который накрыли для нас двоих в столовой за сервированным хрусталем, фарфором и серебром столом, я сообщила. «Завтра утром я уйду к демонам. Меня ждут студенты и курс лекций». «У демонов другая структура и тело, и магии, что им может дать человеческий алхимик?» неторопливо разрезая отбивную на куски, спросил Маркиз. «Теорию, умение мыслить, толчок в нужную сторону. Сложно объяснить, сама до конца не понимаю. Почему они настаивали именно на моей кандидатуре?» «Я тоже имел беседу с его величеством. Мне запретили вас обижать, дорогая мари О, как моргнула я!» «Вот с его величеством я незнакома, и тут совершенно ни при чем». Зато Кастор Гресс написал ему. «Плоумный старик, хоть разваливается на части, так стар, но еще имеет вес. Чем вы ему так приглянулись? Что я просмотрел?» Это он принял меня на работу Усач. Мы познакомились, когда я еще училась. В конце лета меня нашло его письмо с подтверждением, что уговор в силе договор заключен, и я зачислена на должность преподавателя. «С ребёнком? Незаконно рождённым?» — скептически глянул он на меня. Когда мы познакомились с метром Кастором, я ещё была цела и здорова, а ваш сын не успел совершить своё преступление. Невозмутимо уколола я в ответ. «Хотите, я сделаю так, будто вы были женаты?» «Убогая крохотная деревушка на краю королевства, пожертвование храму, запись задним числом...» «Зачем мне это?» — удивлённо взглянула я на маркиза. Это что ещё вдруг за странные идеи? Смыть позор распутницы. Вы вдовой, войдёте в Ротнобль. Софи станет законной наследницей, а не бастардом. А, это... Нет, не хочу. Мне безразличен ваш типа позор. Я жертва психопата и маньяка, а не распутница. И у нас Софи свой собственный маленький род. Мы монкар. Нас это устраивает. Она вообще через несколько лет примет фамилию супруга. А вы... «Где обручальный браслет, Гресса?» «Кормила все-таки расторгла вашу помолвку». Я иронично улыбнулась и погрозила маркизу пальцем, мол, слишком много вопросов, не взрывайтесь, уважаемый. Нобль хмыкнул, но намек понял. Мы вполне мирно доужинали. После десерта, когда я уже откровенно клевала носом, едва успевая сцеживать зивки в кулак, дед Софи встал из-за стола, давая возможности мне покинуть столовую. «Оружие есть? Кинжал, шпага, дротики?» «Я не умею ими пользоваться», — Виолата отозвалась я. «А чем умеете?» «Стреляю неплохо, но такого оружия у меня нет». «Хорошо. Забегая вперед, скажу, уже вечером следующего дня дед Софи вручил мне шкатулку, обтянутую кожей. Я скептически скривилась, ожидая, что там украшение Вот еще только драгоценности мне этот тип не дарил». «А вы не морщите, дерзкая девчонка, открывайте!» велел он. Открыла и крайне удивилась. Внутри на бархатной подложке покоился небольшой изящный револьвер с инкрустированной перламутром рукоятью и серебрением на стволе. Тут же рядочком покоились патроны и специальные штуки для... не знаю чего. То ли чистить, то ли заряжать. Я-то такой антиквариат только в музее видела, ну и на поясах у местных полицейских. А стрелять я действительно умею но не из револьвера, само собой. Я подобным никогда не пользовалась, честно призналась я. — Естественно, — усмехнул Снобыль. — Такое есть, пожалуй, только у ее величества и ее телохранительницы. Мой слуга научит вас его заряжать, чистить и поставить руку. В подваль пристреляйтесь Ладно, — озадачно кивнула я. — Королева ходит с револьвером? Интересная жизнь у верховной дамы королевства. А зачем это мне? «Сам не знаю», — потёр подбородок леондор «Вы, Мария, она редкость дерзкая девица, и меня неимоверно этим огорчаете и раздражаете. Но я бы хотел такую дочь, умную, сильную, целеустремлённую, несгибаемую особу. Мне же достался Маркус. Я любил его, он мой единственный ребёнок». Мужчина с досады поморщился. Но он потерял разум, а мы этого вовремя не заметили. Думали, что это просто шалости. «Прости за это, девочка, мне жаль». Я, подумав мгновение, все же кивнула, принимая и объяснение, и извинение. «А револьвер постоянно держит при себе. В городе не всегда спокойно, да и у этих рогатых. На несколько дней упустил вас из вида, так вы умудрились громко притащить». Я улыбнулась и развела руками.